Глава двадцатая. Арена. Череп, ты вот что мне скажи. Прошла неделя, и Горец почти выздоровел, но пока сидел в коляске. Десятки тысяч людей, тысячи капсул. Откуда они столько иммунных брали? Нет, они брали всех подряд. Им для селекции все равно, кого с зараженными скрещивать. В вашем городском кластере перезагрузка раз в четыре месяца. а люди обращались на вторые сутки. Времени у них хватало. Странно, как вы такую активность Нолдов прозевали. Как ты понимаешь, я лично там редко бываю. Не магазинешь разгружать? А, помощники не докладывали. Находили иммунных людей регулярно. Самолеты вы как-то контролируете? Радарное обнаружение? Нет. Радар у нас нет. На беговой были машины, входившие в комплекс С-300. Но их не взяли. И если по ночам летят, то мы их просто не увидим и не услышим. Ты меня знаешь, Горец, я постоянно всех подозреваю. Значит, не все так радужно в твоей администрации, раз там такое поле капсул выросло. Череп катил коляску с горцем по парку. Твои предложения? Я бы, во-первых, отсек всех, кто не причастен к городскому кластеру. Чисткой в городе у меня занимаются два отряда. Один большой специализируется исключительно на супермаркетах. Продовольствие, предметы первой необходимости и так далее. А второй поменьше, те больше в свободном поиске. Элиту если встречают, то редко. Думаешь, могли снюхаться с внешниками? Почему бы и нет? Те платят, порой, очень даже ничего. Нам пять белых жемчужин на пятерых отдал один ноут. Лишь бы его отпустили. — Отпустили? — А то. До сих пор его шорты над кластером летают. — Эх ты! Мужчина, можно сказать, доверился вам, а вы... — Да, Горец, ты тоже особо не доверяем. Пилот, который нас сюда доставил на самолете кинолдовском, сказал, что они могут в любой момент взорваться. И ваш самолет тоже. Ты бы избавился от него. — Так он через час, как мы оттуда убрались, взорвался. — В том месте теперь кратер месяц до перезагрузки будет. Возвращаясь к нашим баранам. Ты думаешь, что команда по поиску свежаков скурвилась? Сам посуди. Нолды сидят так тихо, что вторая команда, которая большая, о них ничего не знает. Хотя от запасного выхода до супермаркета, который вычистили, всего два квартала. Сколько уже лет это все тянется? Никто ничего не знает. В то же время у них идут бесперебойные поставки людей и зараженных. Не обязательно элиты. Монстры у них получаются уже в подвалах. Отсюда следует, что они как-то их всех находят и доставляют вниз. На базу они попали через основной вход. Он дальше, мы там почти не появляемся. С исключением поисковой команды. Она тоже неоднородна. В ней три подразделения сменяют друг друга. А начальник один. Теперь все складывается. Две, например, работают нормально, а третья, из приближенных начальника, временами работает налево. Не всегда, конечно, но бывает. Классика. И как нам его теперь поймать? Базы-то нет. Чего от него ожидать? Такой человек, если прижмет и ворота внешникам откроет, образно говоря. У нас есть 16 ученых с базы. Кстати... Что ты с ними в итоге собрался делать? — На арену. Афишу уже расклеили. Они сейчас сидят в герметичном боксе. Через четыре дня устроим им показательные выступления. Давай тогда покажем их главному твоих ребят из поисковой команды. Можно ту команду дернуть, переговорить, под каким-нибудь предлогом? — Можно. Только зачем лишние подозрения? У нас есть на всех видео досье, помимо метки ментата. Покажем ученому, а ты сам, как ментат, подтвердишь, врет он или нет. Так даже лучше. Давай тогда на всех материалы, и пусть меня подбросят до их тюрьмы. И пока молчок. У тебя четыре дня. Успеешь? Не хотелось бы переносить мероприятие. Успею. Через час череп входил в неприметное здание на окраине города. Там его ждал ментат, который сверил метку. стронг переоделся в белый халат пахилы, на голову ему надели прозрачный шлем с запасом кислорода ту атмосферу которой дышали внешники заражать своим дыханием было нельзя в руках у него был ноутбук тоже завернутый в прозрачный пластик череп почувствовал себя внешником ученые жили довольно вольготно сразу и не скажешь что это тюрьма настоящие камеры не удалось герметизировать поэтому Им выделили один из командных бункеров. Места хватало на всех. Спали на одноярусных кроватях. «Здравствуйте». Череп прошел фильтры в тамбуре, после чего автоматически открылась внутренняя дверь. Нолды с интересом посмотрели на него. «Нас предупредили о вашем приходе. Вы не боитесь, что мы все вместе навалимся на вас и, допустим, задушим?» «Нет, не боюсь». «Я могу сделать так». Он внимательно посмотрел на старшего научного сотрудника. Тот окаменел, не в силах пошевелить ничем, даже языком. «А могу так». Все ученые упали на пол в конвульсиях. «Хватит? Можно и сердце тебе остановить». Череп прошел за стол, отодвинул тарелки и стаканы в сторону. Поставил ноутбук, вывел сначала досье благонадежных. поманил пальцем старшего научного сотрудника. Тот судорожно растирал горло. — Не будете меня убивать? — Я же шутил, — прохрипел Норд. — Мы не самоубийцы. — Ну, это чтобы мои намерения воспринимались всерьез. Садитесь рядом, у меня к вам длинный разговор. — Первое. Меня интересует, как у вас происходили поставки... материала для исследований. Нам все доставляла охрана. Люди были без сознания. Зараженные под слабым раствором хлопьев, тоже почти не двигались. Пока приспособились с конструкцией, немало элиты угробили. Вы меня слышите? Они что, к охране сами подходили и просили провести с ними несколько экспериментов, чтобы у них выросли рога или хвост? Если вы будете неискренни со мной, то мне придется вас убить. Из следующих пятнадцати кто-то обязательно ответит на мой вопрос. И еще. Я ментат. Вы знаете, что это такое? Я чувствую ложь за километр. Продолжайте. Охране приводили людей. Уже ближе. Кто? Не знаю. Вы же умный человек. Последний шанс, после чего у вас остановится сердце, а вы даже успеете осознать это. Вы наверняка их или его инструктировали, кого приводить. Возраст, вес, пол. Будете отвечать или не станем тратить мое время? Да, буду. У нас есть человек, похожий на вас. От таких людей, как вы, ничего не утаить. Скажу без ложной скромности, с людьми, если они адекватны и им есть что терять, легче договориться. С остальными я прибегал к пыткам. У меня на счету нет ни одного, кто бы не сознался. Ни здесь, ни в прошлой жизни. Верю. Да, был один. Назвался старшим группы поиска. С ним у меня был контакт два раза. Как часто он приводил людей из зараженных? Он приводил только людей. Остальных мы сами ловили. В пекле они за каждым углом. Из городского кластера своим ходом, сразу после перезагрузки в течение нескольких дней. Из других тоже, но там он давал сигнал. И к нему подлетал модуль. Что получал? Белую жемчужину за каждые десять тысяч человек. «Вы проводили тест на иммунность?» «Да. Каждый тысячный где-то. Мы брали всех». «Давали что-то еще, помимо жемчуга?» «Ну?» «Больше играть не будем. Отвечайте». «Да, давали. У него специально пошитый камуфляж с элементами нашей брони. Личное боевое оружие, которое у нас только для спецгрупп, закамуфлированное под ваше. И микрорация для связи». «Неплохо. Что еще?» У нас есть программа, совершенно новая, экспериментальная. Мы научились адаптировать ваших иммунных людей под свой мир. Поясните. У нас пока всего лишь два положительных результата. Мы можем сделать так, чтобы вы жили в нашем мире, забрать вас отсюда. А что скажет на это Улей? Как долго живут эти два положительных результата? Не знаю. Мне он ничего не говорил. Один живет год, второй уже два. Что же они сделали для вас, если заслужили такое? Каждый сдал свой стаб. Вы понимаете, что мы такие же люди, как и вы. У нас даже цвет кожи одинаков. Мы мыслим так же и говорим на одном языке. Представьте, что в колбах находится ваша семья. Я говорил уже. Нам делают блокаду на время нахождения в вашем мире. Мы не воспринимаем вас ни как равных, ни как вообще людей. При обратном переходе она пропадает и тогда на вас накатывает нет со мной такого не было я уже привык многим просто стирают память чтобы не болтали лишнего у нас тоже есть правозащитники все идут на это добровольно меня меньше всего интересует что с ними происходит потом а вот что добровольно это интересно я вам сейчас буду показывать фото и видео а вы скажете «С кем у вас были контакты?» Череп развернул к ученому ноутбук. Через два часа нашли начальника групп поиска. Это подтвердили еще два человека, которые его видели. «Итак, вы утверждаете, что этот человек вышел с вами на связь. Кстати, как?» «Два года назад его группу зажали элитники. Они отстреливались, но положение было безнадежно. Рано или поздно они добрались бы до людей». «Лучше бы добрались», — поморщился череп. «Мы помогли им. Нам нужен был язык. Убивать его не стали. Он дал нам клятву верности. Мы зашили ему рядом с сонной артерией капсулу, которую могли дистанционно взорвать. Теперь базы нет, и он свободен. Но капсула у него в шее. Рентгеном ее видно. «Рентген не вызовет активации?» «Нет». «Как его зовут?» «Горец». Что он должен был сделать, чтобы переселиться в лучший мир? Сдать Вавилон. Кого вы еще видели? Всю третью группу. Спасибо. На этом все. Ожидайте решения. Череп собрался и через полчаса был у горца. Охрану резиденции значительно усилили. Ментата без проволочек провели к шефу. Но здравствуй еще раз, горец. Череп уселся в кресло. Смотри видео, чего сто раз пересказывать. А я пока выпью. Прошло полчаса. Горец уже не мог сидеть в коляске и ходил по комнате, маша руками, как мельница. «Этот гандон моим именем назвался! Убью!» «Вызывай его сюда, под предлогом, что мы обнаружили Нолдов. Нужна его консультация по тому сектору». «Запаникует». «Ну и что? Придет же. Дома брать не вариант. Ты слышал, как они его приодели. Хочешь еще трупов?» «Кроме них больше никого. Дежурный. Остальные где? Его группа на отдыхе, в рейд послезавтра. Классика. Перед рассветом каждого дома возьмем. Может, возродим КГБ? У нас в городе есть спецы. Считай, начали уже». «К утру?» Вся группа во главе с начальником сидела в клетках. Допрашивали по одному, приковывая руки и ноги к железным стульям, не забывая, что это подготовленные парни, и дело происходит в улье, где и летать научиться можно, и сквозь стену проходить по желанию. Рядовые члены преступной группы сознались быстро. С некоторыми пришлось проводить очные ставки с учеными по видео. Начальник, зная, какой приговор его ждал, до конца отпирался, пока не просветили шею рентгеном. Также привезли из дома броню и оружие. Под тяжестью улик, как говорится, пришлось сознаться. Предательство считалось тягчайшим преступлением, а подготовка к сдаче города вообще не лезла ни в какие рамки. Нолды планировали прорвать стену в нескольких местах, где на постах Должны были стоять лояльные им люди. Он непринужденно сдал своего кореша, начальника охраны стены, и некоторых начальников патрулей. С ними решили разобраться позже. Но арестовали уже через час, как только бывший начальник поисковой группы заговорил. Всего в схеме было задействовано 134 человека. Он всем обещал переселение в лучший мир и даже с семьями. Хотя в чем-то он был прав, смотря как понимать выражение «лучший мир». Ученый Нолдов заверил, что переселение было доступно только ему одному, остальным он просто вешал лапшу. Настал день арены. Все билеты были куплены сразу, как только поступили в продажу. Спекуляциями не было, за этим строго следили. Можно было вполне реально пополнить состав на арене. Стадион Вмещал всего лишь десять тысяч, желающих было много больше. Все каналы транслировали в прямом эфире все происходящее. Десятки дронов с камерами толкались в воздухе, мешая друг друга. Все с нетерпением ждали начала смертельного матча. Но программа была изменена. Весь город был оборудован громкоговорителями на случай экстренных оповещений. По ним за два часа до гонга прозвучало следующее. «Граждане Вавилона, сейчас основной канал покажет вам кадры спецопераций. Если у вас слабая психика, категорически не советуем включать телевизор. Всем остальным смотреть и хорошенько запомнить». На каждом углу, на каждом уличном мониторе, в каждом домашнем телевизоре На сайте Стаба везде транслировалось одно и то же. Кадры из первой лаборатории с детальным показом капсул и речи жирного Нолда. Про жемчуг решили не распространяться, а то он еще кому-то башню сорвет. Не успели одних казнить, как другие побегут к внешникам. Кадры из второй лаборатории перемежались откровениями старшего научного сотрудника. Группа Марго детально сняла более ста капсул. Была показана лаборатория, бой с разных точек, ранение Горца и Марго, поднявшие его из мертвых. Что собой представляет команда «Прорыв» в исполнении полковника ВДВ Рекса и его группы, особенно выгодно смотрелся квас, состанкован пулеметом Нолдов в руках, прошибающий стену. Работа Йорика и Багиры вызвала бурный восторг, особенно... танец с саблями. Немезида предложила закрепить Йорику камеру на голове, что дало ошеломляющий результат. В конце показали всех и поименно назвали каждого, кто готовил сдачу Вавилона. Многие узнали своих соседей и друзей. По законам Вавилона члены семей преступников покидали Стаб в 48 часов. Это было продиктовано суровой необходимостью. Родичи были рады, что их не разорвали на месте. Люди выходили на улицы, требуя казни. Поисковую группу во главе с начальником вывели на арену. Остальных повесили на аллее перед ней. Все 134 человека, за исключением поисковой группы и начальника. Под нескончаемый бой барабанов приговоренного подводили к виселице, под которой стоял табурет. Ставили на него... и надевали петлю на шею. кратко засчитывали приговор и вышибали табурет из под ног. Несколько групп казнили в течение двух часов не переставая. Люди, купившие билеты шли через аллею на стадион, вдоль которой стояли виселицы, где болтались предатели. Все население города понимало важность происходящего. Все так или иначе натерпелись от муров и внешников, не так давно несколько лет назад Нолды предприняли попытку захвата стаба. Тогда вавилонцы потеряли две тысячи человек в тяжких боях. Ни одного слова о помиловании не прозвучало. На самой арене происходило нечто средневековое, но отнюдь не забытое человечеством. Всю поисковую группу сажали на колья. Человека привязывали к лежачему бревну животом вниз и связывали руки и ноги. Сзади К нему вплотную приставляли заостренный кол и медленно водили в задний проход посредством рычагов. При этом человек оставался жив еще несколько часов, кол не повреждал важных органов и выходил из плеча. Чтобы преступники были в сознании, их обкололи спеком. Потом кол с преступником ставили вертикально в подготовленную для этого яму и крепили. Всего. На арене установили восемь столбов. Семь по окружности и один, самый высокий, в центре. Народу набилось столько, что люди не умещались в проходах трибун. Крик стоял невыносимый. На огромных экранах транслировали результаты рентгена бывшего начальника. Показ содержимого капсул у многих вызвал приступ тошноты и еще большее возмущение. Дальше... Ждать было нельзя. Толпа раскалилась до бела. На арену вывели шестнадцать нолдов в масках и построили полукругом перед центральным столбом. Теперь они отлично видели всех своих бывших подельников. Двое упали в обморок. Их привели в чувство ударами по ребрам. Граждане Вавилона, слушайте! Если вдруг кто не знает, меня зовут Горец. Шефа вывели в ложу на коляске, для пущего эффекта. — Я глава стаба и города. Тот, кто висит на столбе в центре, назвался Нолдом моим именем. Бешеный крик прервал его. Охрана еле сдерживала рвущихся на арену суровых людей. — Тихо! Спокойнее! Он после каждой перезагрузки отводил свежаков Нолдом в лапы. — с нескольких кластеров. Они их скрещивали с зараженными. Так продолжалось два года. Ему обещали дать доступ к новой технологии Нолдов, перенос в их мир с полной адаптацией. Плата за это была одна — Вавилон. Вместе со всеми нами. Всех остальных он тоже вовлек в это, хотя, по заверению внешников, они могли перенести только его одного. Он из своих сообщников обманул. Сейчас он слышит нас. Я не пожалел распека на эту тварь. Все они нас видят и увидят, что будет дальше. Нолды, слушайте меня. На вершине центрального столба закреплен контейнер с одной белой жемчужиной. Кто первым доберется до нее, тот останется жить. По сигналу гонга можете начинать. Прозвучал гонг. Из строя нолдов четверо сразу побежали к столбу, пытаясь на него залезть, не обращая внимания на экскременты и кровь, текущую вниз, по очереди соскальзывая, даже не дотянувшись до ног начальника. Раскачивая столб, они причиняли тому еще большие страдания. Действие спека постепенно проходило, и другие члены поисковой группы стали чувствовать боль. А если учесть бешеную регенерацию организма, который пытался себя залечить, то боль усиливалась в разы. Висевшие на столбах люди держались на грани обмороков. Четверо хитрецов затеяли между собой драку. Трое коварно напали на одного, практически сразу свернув ему шею. Он так и остался, лежа в дерьме со сломанной шеей и глазами в небо. К оставшимся трем подбежали остальные. Как можно выжить и что для этого надо сделать, до всех дошло не сразу. Все-таки одни ученые были ученые других. Старший научный сотрудник оказался самым хитрым. Он с разбегу вскочил на копошащиеся в грязи тела и как по лестнице, пробежавшись по спинам, взлетел вверх, и зацепился за ногу бывшего начальника поисковой группы. Но счастье было недолгим. Группа ученых, в свою очередь, ухватилась за него и со всей мочи дернула старшего вниз. Старший научный сотрудник не выдержал, отцепился от ступней начальника и полетел вниз с коллегами по цеху. Бывший начальник взвыл нечеловеческим ревом, когда компания ученых Продернуло его вниз на полметра по шершавому столбу. Толпа на трибунах вторила громогласным рейком. Телевизионщики сошли с ума. Дроны сидели чуть ли не на макушке бывшего начальника. Ученые уже не обращали внимания на такую малость, как слетевшая маска. Закон джунглей царствовал на арене во всей красе. Старший сотрудник по скрещиванию упал в самый низ, и полз по земле в надежде убраться от сильных ударов молодых коллег. Кто-то, наконец, заметил ретивого старца и, схватив того за ноги, поволок к краю арены. Тем временем, другие оппоненты этой научной дискуссии тоже увидели прыткого гимнаста. Самый молодой с разбега двумя ногами прыгнул на спину шефу. Раздался хруст, и академик паник. Тут же... Бой перенесся ближе к столбу. Еще один подающий надежды ученый ум с характерным треском влетел лбом в столб. С проломленным черепом он вяло покинул бой, подергивая ступнями в агонии. Группа подающих надежды аспирантов разделилась на две пары. Как только они сошлись в кулачном бою, кто-то третий прыгнул сзади на одного из них и прокусил тому артерию на шее. Поток горячей крови Фонтаном обдал нескольких участников драки и даже испачкал камеру одному дрону. Трибуны неистовствовали. Раздался звериный вопль, и еще один научный сотрудник пал в грязь. Вакханалия продолжалась. Двое прыгали на одном, плющий его череп, вгоняя того в дерьмо. На сцене осталось только пятеро ученых. Двое разошлись против трех, и тут же ринулись стенка на стенку. Причем со стороны первых произошло следующее. Напарник подставил подножку коллеге, и тот упал носом в песок. Все четверо, не сговариваясь, стали рвать его зубами и ногтями. Поначалу жертва неистово сопротивлялась, но вскоре затихла. Потом трое набросились на одного, схода выдернув ему руку из плеча. Тот завыл от нестерпимой боли и тут же получил вдогонку по яйцам. Озверев в конец, трое разорвали незадачливого аспиранта пополам. Остались всего четверо ученых, стоявших на ногах. Четвертый до этого сидел в сторонке на протяжении всего боя и тупо наблюдал за кровавым танцем маленьких сотрудников. Глубоко дыша и зло посматривая друг на друга, они копили силы. Бывший начальник делал отчаянные усилия дотянуться до вершины столба, на котором был укреплен прозрачный контейнер. Видя такое непотребство, что главная жертва решила соскочить, приняв белый жемчуг, остальные дико зарычали и бросились к столбу. Бывшему начальнику оставалось подняться буквально на пять сантиметров, но его грубо протащили вниз по сосновому столбу метра полтора, отчего он потерял сознание. Тройка резвых младших научных сотрудников ринулась вверх по бывшему начальнику, разрывая его ногтями, стремясь вверх. Самый сильный из них сделал отчаянное усилие, в прыжке схватил коробку с вершины столба и упал вниз. На него сразу посыпались остальные. Схватка перешла в партер. Катаясь по внутренностям бывших коллег, нолды кусали и рвали друг друга. Наконец... Коробка отлетела метра на два, выбитая ударом ноги. Самый молодой сотрудник рыбкой прыгнул за ней в надежде схватить и затолкать в рот вместе с контейнером, но прыжок был слаб. Товарищ схватил его сзади за голову, резко дернул вверх и повернул вправо, отчего у молодого сотрудника лаборатории голова теперь смотрела назад, и он вряд ли был годен для дальнейшей работы. Оставшиеся двое стали мутузить друг друга. Рыча и вырывая с корнем волосы, один оппонент исхитрился и вцепился зубами в нос менее ловкому коллеге, рванул головой и сплюнул на песок плоть. Второй, похожий на отъявленного сифилитика, бросился с тонким криком, пытаясь перекусить горло товарищу по несчастью. Самый последний, еле ковыляя от нанесенных ему травм, бочком, как краб, стал приближаться к заветной коробочке. И ему это почти удалось, но в последний момент его все же заметили. Уже поднимая контейнер с земли, он получил ощутимый удар в пах, и ему тут же свернули шею. Предпоследний ученый прыгнул, загораживая своим тщедушным телом заветную коробку, но так и остался с перебитым позвоночником. Перевернув того и вытащив контейнер, Триумфатор поднял его высоко над головой. Толпа заревела от восторга и сожаления одновременно. Последний ученый, еще стоящий на ногах, повернулся к горцу и показал ему непристойный жест, отчего горец еще больше зааплатировал. Наконец он открыл свою коробку и, не веря своим глазам, заревел, как укушенный мамонтом неандерталец. Коробка была пуста. Толпа ликовала, дроны, Попутав все траектории, падали на арену. Нолт рыдал, стоя на коленях. Бывший начальник пришел в себя, пытаясь плюнуть в плачущего ученого. И тут на арену вышли два новых персонажа. Йорик и Багира. Йорик, который, наконец, получил доступ к обещанным ему ранее жертвам, выдал свое любимое высказывание. Разнесенное по всему стабу скрытым микрофоном, оно вызвало просто шквал эмоций. Багира выгнула спину и играя зеркальной броней рыкнула вызвав уже страх. Нолды на столбах все еще были живы и увидев элиту заорали от нескрываемого ужаса. Йорик подошел к ученому и вонзив в него все свои десять клинков развел лапы в стороны, разрывая его пополам. Багира прыгнула к центральному столбу и провела по телу лапой с десятисантиметровыми когтями, пробивая его насквозь и оставляя глубокие борозды в дереве. Бывший начальник моментально скончался. Дальше они пошли в разные стороны, убивая на столбах других участников поисковой группы. Когда на арене не осталось живых, на середину вышла Марго. Королева была великолепна. Черные крылья горели оранжевым огнем, который бежал по прожилкам и краям. Глаза полыхали, как два прожектора, давая понять, что будет с теми, кто еще раз придаст стаб. Багира подошла к Марго и опустилась, подставив той спину. Королева грациозно уселась на нее, кошка поднялась и, сопровождаемая Йориком, медленно удалилась с арены. Толпа с удивлением заметила, что в последние минуты она перестала дышать.